Глава 10. Показания свидетеля Уголовно-процессуальные нормы Р16.2 Закон об уголовном правосуде 1967 года С. 9. Закон о магистратском суде 1980 года С. 5Б. Свидетель Джереми Аллен Сигер. Возраст моложе 18 лет плюс 18 лет.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 Дата 12.12.2022. Я являюсь вышеназванным лицом. Знакомые зовут меня Джерри. Я исполнительный директор Лондонского отделения французского частного кредитного банка, сокращенно ФКБ. Наш лондонский офис расположен на 12-19 этажах дома номер 225 по Истчип. Центральный Лондон, именуемого Далее дом 225. Это высотное офисное здание, в котором находятся несколько разных компаний. Оно управляется компанией Eastchip Property Management, ИПМ, у которой заключен контракт с охранной фирмой Sky Guardian Security, SGS. В субботу вечером 10 декабря Я находился дома и смотрел телевизор со своей женой Шэрон. В начале 12-го, когда мы уже собирались ложиться спать, мне позвонил Дэн Блейкли. Дэн тоже работает в ФКБ, и я считаю его своим другом. Последние 12 лет он возглавлял службу информационной безопасности банка, а недавно был введен в состав Совета директоров в качестве директора службы оперативного управления. По моему мнению, он отлично справляется со своей работой. Дэн извинился за поздний звонок. Он показался мне потрясенным и взволнованным. Я поинтересовался, все ли у него хорошо. Он ответил, что у него все плохо, так как умерла его жена Мэдди. Он сказал, что она ушла из дому в начале вечера, отправившись на встречу с кем-то, кого он не знал. А затем ему позвонили из полиции и сообщили, что какая-то женщина разбилась насмерть, упав с террасы на крыше нашего офисного здания. И, судя по всему, это была Мэдди. По мнению полицейских, Мэдди назначила с кем-то встречу в доме 225, так как в кармане ее пальто нашли пропуск мужа, с помощью которого она и прошла внутрь. Дэн сказал, полицейские считают смерть Мэдди подозрительной, поскольку перед тем, как упасть с крыши, она подверглась нападению, в связи с чем полиции пришли к выводу, что Мэдди столкнули. Я был потрясён и расстроен этими новостями, так как знаю Мэди с тех самых пор, как Дэн устроился на работу в банк. Мы с Шерон обожали Мэди и её дочь Эмили. Мы неоднократно обедали у Дэна и Мэдди. Дэн сообщил мне, что уже был в морге больницы Святого Мартина в Саутуарке и опознал тело Мэдди. Он поинтересовался у старшего следователя, проверила ли полиция записи камер видеонаблюдения дома 225, Есть ли у них какие-либо зацепки относительно того, кто мог быть с Мэдди на крыше перед тем роковым падением? Следователь ответил, что у них пока нет никаких зацепок. Но дежурному охраннику было приказано сохранить записи камер видеонаблюдения, чтобы полиция могла утром их просмотреть. Дэн выразил мне свои опасения на этот счет, так как в прошлом у нас с Дэном уже были проблемы с охранной фирмой, и мы неоднократно ставили этот вопрос перед Джейми Хопкинсом. Главой ИПМ. Во время рабочей недели на входе, как правило, дежурят двое охранников из СГС. Но по оикендам обычно дежурит только один, и Дэн опасался, что конкретный охранник, дежуривший тот вечер, не обладал достаточной квалификацией, чтобы перенести записи камер видеонаблюдения на съемный носитель. Поэтому Дэн сообщил мне, что решил прямо из морга отправиться в дом 225, и проверить условия хранения записей, а затем во избежание возможных ошибок в случае необходимости лично перенести информацию на съемный носитель. Я не слишком хорошо разбираюсь в системах видеонаблюдения, но Дэн, будучи высококлассным специалистом в данной области, поставил меня в известность, что ошибки время от времени случаются. Например, для экономии памяти некоторые камеры реагируют только на движение, Регистрирую далеко не все, а потому порой крайне трудно обнаружить событие, в результате чего событие может быть пропущено или стерто. Кроме того, запись нередко циклическая, и неопытный оператор может случайно включить перезапись, и тогда опять же событие будет стерто. Итак, Дэн сказал мне, что чутье его не подвело, и дежурный охранник Кевин Прескотт не имел достаточной подготовки для воспроизведения записи не говоря уже о том, чтобы сделать копию для полиции. Дэн также заметил, что в системе видеонаблюдения было по-прежнему установлено британское летнее время, а не среднее время по Гринвичу, как следовало. Дэн сообщил мне, что попытался оперативно извлечь информацию, однако данные за соответствующий период оказались уже затерты. Он также информировал меня что на время смерти Мэдди запись камер видеонаблюдения внутри здания вообще не велась. Кроме того, Дэн обнаружил, что камеры на лестнице и в коридоре цокольного этажа не работали. Оказалось, они были выключены. Так же, как и камера, направленная на выезд с парковки в задней части здания. Дэн был очень расстроен. Он полностью возложил вину на СГС и попросил меня решить вопрос Джейми Хопкинсом из ИПМ что я обещал безотлагательно сделать. Дэн Блейкли – высококвалифицированный специалист. Я целиком и полностью доверяю ему, и у меня нет ни малейших сомнений в его профессиональности. Раз уж Дэн не сумел восстановить недостающие записи, значит, и никому другому это будет не под силу. Записи, несомненно, безвозвратно утрачены. Если Дэн решит возложить ответственность за эту ошибку на СГС, я безоговорочно поддержу его». Считаю также важным сообщить, что во время рождественского корпоратива в пятницу, за день до смерти Мэдди, я потерял свой пропуск СГС. Последний раз я пользовался пропуском примерно в 19.00, когда вошел в здание и поднялся в бар, где проходила вечеринка. Когда я попытался найти пропуск в карманах пальто перед уходом с вечеринки около полуночи, то обнаружил, что он исчез. В тот вечер я выпил изрядное количество алкоголя а потому сперва не обратил особого внимания на пропажу. Я решил, что случайно обронил пропуск, и его поднял кто-нибудь из моих сотрудников, перепутав со своим. И если бы в понедельник пропуск не нашелся, то, согласно обычной процедуре, я должен был доложить об этом и получить новый. Но после того, как Дэн сообщил о смерти Мэдди, до меня дошло, что пропуск был не потерян, а, скорее всего, украден. Оглядываясь назад, я вспоминаю, что пока во время вечеринки находился в курительной зоне на террасе на крыше, произошло нечто странное. Это случилось вскоре после того, как подошла моя очередь петь под караоке. Я надел пальто и вышел на террасу выкурить сигарету. На террасе никого не было, кроме одной сотрудницы нашего учреждения. Тогда я еще не знал ее имени. Я спросил, как ее зовут, и она ответила «Тейт Кинселла». Она явно поставила свою цель у меня разговорить и начала со мной флиртовать. Она подошла ко мне вплотную и попыталась поцеловать. Это я хорошо помню, поскольку дал ей отпор, чем она осталась, крайне недовольна. А вскоре, после того инцидента, я обнаружил, что мой пропуск исчез. Я буду всячески содействовать полицейскому расследованию, а если потребуется, готов дать показания суде. Подпись Джей Э. Сигер, дата. 12 12 2022